Глава восьмая. Полет Романго проснулся, когда солнце уже садилось. Что делать дальше, он пока не решил. Следовало бы явиться к императору для доклада, но не получив согласия д о н а г а на окончание войны, он этого делать не хотел. Искупавшись и одевшись, он отправился на поиски хозяев и ужина. По дороге в гостиную он заглянул в библиотеку и был неприятно удивлен. Обнаружив, что и л и а н ы там нет, напряжение возросло, когда Эльфика й не обнаружилась ни в одной из комнат. Романго уже забыл о б у ж и н е полностью сосредоточившись на поисках вновь приобретенной супруги, когда из окна одной из г о с т и н ы х увидел парочку бредущую вдоль аллеи. Рука вампирши все еще лежала на плече принцессы, а другая чуть придерживала ее руку. р о м а н г а г л у х о зарычал. Ивон никогда не п о н и м а л а что чужое брать нельзя. Бросив короткий взгляд на выход в коридор и решив, что искать дверь слишком долго, н а м е с т н и к одним ударом выбил стекло и выпрыгнул во двор. Ивон и Лиана обернулись. Расстояние до них было ярдов двести, но Романга двигался быстро. Как и Ивон, он был обезоружен, но схватить противницу за горло оказалось неожиданно легко. И вон взлетела в воздух как пушинка и успела лишь глухо пискнуть, когда раздался грохот и в землю около Романги врезалась молния. Предупредительный выстрел заставил его лишь сильнее сжать горло соблазнительницы. Холодная Романга, прозвучавшая из-за спины, тоже не подействовала. Еще одна молния сверкнула в воздухе, и Элиана едва успела воздеть руку, оттягивая удар на себя. Защитный амулет, спрятанный под рубашкой, с треском лопнул. Ильяна оглянулась на Романгу, пытаясь понять, что творит наместник. Даже не зная местных обычаев, она догадывалась, что ни один хозяин не будет рад, если в его доме начнется драка. Донак стоял в десятке шагов, сверкая на всех троих синими глазами, и ему явно было все равно, кто зачинщик. Романга. повторила принцесса, как могла спокойно, и положила руку поверх пальцев наместника, сжимавших горло вампирши. наградой ей стал яростный взгляд. Отпусти его, н если не хочешь превратиться в прах. Донак уже занёс руку для новой атаки, и э л и а н а мысленно приготовилась проститься ещё с одним амулетом. Это недоразумение, сказала она, поднимая перед собой руки в успокаивающем жесте. Прошу простить моего супруга. Еще один яростный взгляд, короткий рык, и Романго в самом деле отпустил его, он, но н лишь для того, чтобы приподнять за грудки уже Илиану. Мне уже и с женщинами общаться нельзя, возмущенно поинтересовалась Илиана. Как ты смеш? е – ь прошепел он. Смею. и л ь и н а по одному отцепляла пальцы от ворота своей походной рубашки. Сейчас весь наш брак потеряет смысл, потому что ты разругаешься со своими союзниками. Это все, что тебя волнует? Само собой. и л ь и а н а наконец освободилась и одернула одежду. И вон уже ретировалась на другую сторону поляны и нервно разминала горло. Драться она к а ж е т с я не собиралась, в отличие от своего друга. э л и а н а метнула еще один короткий взгляд на Романгу и осторожно шагнула вперед. Все распоряжения Романги летели в присподнюю, е но сейчас он не выглядел авторитетом. "Это моя ошибка", сказала э л и а н а ровно. "Я не знаю ваших обычаев и попросила его ознакомить меня с ними." И вон как раз показывала мне, как не должна поступать достойная супруга, когда Романго заметил нас и вышел поздороваться. Секунду д о н а к смотрел на Эльфику, потом опустил руку и коротко хохотнул. И вон? Он снова хохотнул. Показывала обычаи? и л и а н а скромно потупилась и сложила руки на животе. Она прислушивалась к эмоциям вампиров. д а н а к успокоился так же быстро, как и разозлился, и вон, кажется, даже не успел испугаться, и только р о м а н г а продолжал клокотать яростно. Донак шагнул вперед и требовательно произнес: р о м а н г а Оглянувшись на Романгу, Ильяна увидела, что тот сжал зубы. Эта эльфика й так важна для тебя, что ты готов был поссориться со мной. Романго молчал. Донакусмехнулся. Забирай её и катитесь к дьяволу. Я скажу, что война должна быть окончена. Ильяна вздохнула с облегчением, но напрасно. Рука Романги легла ей на плечо и грубо поволокла прочь. Всю дорогу до посадочной площадки Романга не произнес ни звука. Залезай, было его первое слово, когда оба приблизились к Виверне. Я уже сказала, у меня свой. Договорить л и а н а не успела. Романга вскочил в седло, сам и за шкирку, как на шкодившего котенка, вздернул туда же Эльфику, й так, что о а оказалась прижата животом к шее Виверны. э л и а н а хотела было возмутиться, но лапы Виверны оттолкнулись от земли, и принцесса поняла, что дергаться уже бесполезно. Дворец и парк стремительно уходили вниз. И ей оставалось лишь крепче сжимать шкуру животного и надеяться, что рука Романги, лежащая поперек ее спины, не даст ей упасть.